Глава 17 Место крушения. Малик, ничего не хочешь нам рассказать? О чем именно? Вот как! Как в своей наигроматнейшей лекции о планете Кадифа ты забыл упомянуть о самом важном? О сраных великанах-людоедах! А, это? Виновата почесал Малик щелку. Я просто думал, что вы уже знаете про них. Да блин, откуда мне это знать? Сейчас я знаю только то, что мы едва не оказались в желудке великана. Затусили бы на пару с тем аманом, развлекая себя лишь внутренним наблюдением за проглоченными полуфаврикатами. И желудочный сок начал бы нас разъедать заживо, очень медленно и мучительно, возможно даже несколько дней. И с каждым часом наши лица будут уродоваться, и мы станем походить на расплавленные свечки, а не на людей. И когда наши твердые тела превратятся в совместный кисель, то фраза «командное единство» обретет буквальное значение. На Никуаме хоть была вежливая старушка с дробовиком, а здесь гребаные великан людоеды Так что будь любезен, Малик, в следующий раз хотя бы в полусловие. Упомяни про тех, кто может нас потенциально сожрать. «Впитал?» «Впитал?» – кивнул Малик. «Хорошо, сейчас поясню». Эти субъекты принадлежат к классу мини-великанов. Их показатель интеллекта крайне низок, очень агрессивный и плотоядный, предпочитают мясо разных сортов, поэтому в округе их обитания часто отсутствует прочая живность». «Великаны-гурманы! Блеск!» — сказал Керай вместе с остальными, приближаясь к разбитым кораблям. «Вот видишь, Малик, было не так уж и сложно, верно?» С улыбкой, заправленной самыми разными эмоциями, постучал он по плечу учёного и затем вышел вперёд. «Так, что тут у нас?» Звездолёт был небольшим и с архитектурной точки зрения выглядел весьма небрежно. Его линейная конусность огрублялась общей красно-чёрной палитрой и какими-то торчащими массивными деталями. Сзади выходило четыре турбины, три из которых были разрушены, военные орудия отсутствовали. «Что за отстой?» — оценил Кирай. «И это корабль межгалактической расы? Ну, внешние параметры у них часто разнятся», — ответил Малик, проводя рукой по израненному корпусу. «Это всего лишь разведывательные корабли передового подразделения». Чуть подальше они обнаружили четыре краснокожих тела. Кирай приказал найти выживших, а сам пошел дальше, чтобы обойти звездолет целиком. Осмотр тел лишь подтвердил, что Аммоны были мертвы, а их зеленая кровь успела пропитать песок довольно глубоко. «Сюда! Один есть!» Быстро прибыв на голос, они увидели Кирая, который пристально смотрел куда-то влево, и машинально кинув свои взгляды в том же направлении, они застали живого Аммона, что сидел и упирался спиной к носу корабля. Кровь настолько хорошо впиталась под ним, что отпечатался слепок, а ее когда так кислотный цвет уже был практически неотличим от серой насыпи. Аман периодически кашлял, отдавая ярко-зеленой крапинкой, которая заметно оседала на его красной коже и темной броне. Шесть рогов насаждали голову, как острые шишки, и еще две выступали в районе челюсти. Маленькие черные зрачки где-то плавали в глазном белке. Задранный кверху нос и остроконечные уши давали его лику пугающее очертания Это хорошо дополнял и низкопассажный лоб. Делая вздохи, Аман являл серые пираньей зубы, что неумело покрашенный зеленый цвет. Этот Аман был ранен, но в глазах Кирая его демонический облик не ослабел. Он даже опасался, что инопланетянин может в любой момент на него накинуться. Встретить настоящего аммонова-завоевателя для него в новинку. Все равно, что он наткнулся на льва вне клетки. Но для Кирая эти ощущения также были и приятными. «Вижу, тебе сильно досталось», — заговорил Кирай. «Где твой капитан? Или он передо мной?» Хриплое дыхание послужило ответом. «Я здесь, чтобы помочь. Мне нужен твой командир. И желательно живым». «Они забрали его туда». — рычащим голосом произнес Аман, указывая когтистым пальцем на утес с пещерами. «Ясно. А ты случайно не знаешь, куда намылился ваш алкумлянский беглец?» «Нет». «Сколько ваших выжило после крушения?» «Семеро. Но потом появились великаны». Кирай осмотрел следы побоища. Четыре гигантских трупа Намекали на свою нелегкую смерть Голова одного была щедро Истыкана стрелами А другого и вовсе будто разорвали пополам Ни хрена Это вы их так Во время крушения Капитан сильно пострадал <кười> <кười> Если он тебе нужен То поторопись Малик Объясни зачем переросткам нужны пленники Хорошо Подошел тот на два шага «Пеликаны могут живьем утаскивать добычу к себе в логово, чтобы запастись едой. А иногда они съедают ее сразу, как только...» «Стой! Ты сказал логово?» «Получается, этих выродков там может и штук десять тусить?» «Очень вероятно поправил Малик выход выбора у нас нет. Лицо Кирая обжилось серьезностью ранее не знавшей». Придется использовать один вариант, который остается универсальным всегда. Резво изобразив непонятную боевую стойку, он добавил, выстрелив улыбкой. «Ниндзя снова в деле! Да, мать вашу! Как же я долго этого ждал!» Пройдя рядом, Пророк сбил того плечом. Кирай потерял баланс и выступил на шаг вперед. Улыбка отвалилась от его лица, как старая деталь. «Молодец! Ты узнал, где твой капитанчик! А теперь...» «Дело за мной!» Встав перед раненым Аманом, пророк вынул свой кинжал, вместе с этим на душе его заметно повеселев. «А кто-то сейчас откинет когти!» «Угадай, кто!» «Сдохни!» Пророк сделал замах, чтобы нанести колты удар в голову. «Стой! Не убивай его!» Остановил Кирай. «Он все еще нужен!» Тот поднял голову, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Этим погасив вспыхнувшую нервозность. Пророк заговорил только спустя пять секунд, и этот голос звучал очень угрожающе и холодно. «Послушай меня, у ушлепок! Никогда не стой между мной и аманом «А ты тогда не стой между мной и любой возможностью найти Амон в жизни!» «Завались! Хочешь стать следующим?» «Я хочу спасти аманских пришельцев, чтобы они рассказали мне про беглеца!» «Таков был мой изначальный план!» Но если они окажутся не столь благодарными мразями, то мы их заставим. Здесь ты и должен выйти на сцену. А убивать его сейчас просто тупо. Пещера недалеко. Идем. Лицо пророка расслабилось и перестало выражать что-либо. керай распознал это за благо, и он почти было собрался отправиться к пещерам, чтобы провидец пошел за группой и наверняка оставил Аммана живых. Но пророк вдруг отцепил свой холодный взгляд от «Капитана Черного Дракона» и упрямо направил его на мишень перед собой. Быстрый кинжальный удар пробил твердый висок, после чего он резко выдергивает холодное оружие, и множество черепных фрагментов с зеленой жидкостью едино плюхнули на серый покров под ногами. Несколько костных частей плотно засели в лезвие из-за его дырочек и грубой структуры. Возвращаясь назад, Провидец попутно вынимал их оттуда. «Не парься, начальник, мы им про это не расскажем. К тому же он и так был не жилец, так что назовем это проявлением гуманности». И пророк трижды вытер свой кинжал об кофту Кирая, после чего он двинул в сторону пещер. «Этот идиот точно наломает дров», — сказал тот в уходящую спину. «Ему Амманы явно насорили. Такая ненависть, они, наверное, всю его семью перебили». Высказал Зод. «Но я согласен с тобой, капитан. Не должен он миссии нашей мешать. Этот парень точно способен все обломать. Мы и так порядком задержались. Надо идти. малик направь дрона на разведку местности. Мы должны пробраться туда, не наводя кипиш». Несколько нажатий, и дрон пулей вылетел вперед. Внеся нужные установки, малик замкнул ручки своего планшета. Голограмма сжалась и исчезла, что дало возможность убрать его в карман и, схватившись за лямки рюкзака, он продолжил идти. Зрительно проконтролировав каждое действие ученого, Кирай еще какое-то время нерешительно вглядывался в его затылок. «Малик!» «Да?» «В общем, меня кое-что беспокоит, и чтобы ты сумел в этом разобраться, я расскажу тебе все как есть». И Кирай начал заваливать Малика информацией о темном лисе, про который он молчал доселе. Также тот не забыл упомянуть про тошноту, лужи с черным дымом у себя в комнате и кошмарные сны. «Вот как-то так», — добавил Керай в заключение. «Малик, что это была за фигня? Именно к этому вопросу я и вел. Остальное так, для полноты картины». «Керай, почему ты молчал?» — воскликнул каин не дав Малику и словом обмолвиться. Осуждающий вопль остановил всех, включая Пророка. «А что бы изменилось, Кайн? Поверь, ты тут ничем не поможешь!» «Ты просто не пони...» Остановился он на полусловиях. «Это слишком эгоистично, Кирай!» «Малик, ну так что ты думаешь обо всем этом?» «Все началось со сна, хотя я не уверен, что это как-то связано!» Кирай двинул вперед, приведя в движение и других. «Вынужден не согласиться!» – начал Малик. Сон — это наша река подсознания, что показывает внутреннее состояние организма, физического и психологического. Кошмары же должны подготовить твой мозг для встречи со страхами в реальности. Но смысл в том, что мозг изначально всё это создаёт сам. Тёмный лист сказал, что я умру. И вот, на той планете с фантомами появился Трой, и теперь он мёртв. Следом там появился и я. А значит... Значит что? перебил настойчиво Малик. «Я тебе уже говорил, Кирай, те фантомы являлись лишь сопряжением бесчисленных переменных. Это говорит о том, что разница между ними может быть колоссальной, начиная от времени и заканчивая параллельными вселенными. А вот твоя рвота жидкостью с черным дымом, это довольно интересно». «О да, очень интересно, Малик. Я думал, что вот-вот подохну там. Думал, что все, настало мое время». «Значит, части стража меняют не только свое окружение, но и воздействуют на самого индивидуума неизвестным образом. Тебя нужно срочно продиагностировать». «Сканер захватил?» – подсутил Кирай. «Да, он в рюкзаке. Сейчас достану». «Это была шутка, Малик». Ученый с каменным лицом закинул спущенную лямку назад на плечо. «Да уж. В следующий раз будет правильнее спросить, чего у тебя с собой нет». «Моя диагностика может и подождать до возвращения на корабль, Малик. Я дал тебе пищу для размышления, так что займи свой гениальный мозг пока что этим». Дрон прибыл с разведданными, и команда узнала о незаметной терапии, что узкой змеей опоясывала утес и впивалась в тыльную часть. Также механический союзник дал точную информацию обо всех биосигналах. Войдя внутрь утеса, Они стали частью целой сети из пещер. Малик вновь стянул ручки своего планшета. Конструкция стала походить на толстую ручку с кнопкой, на которую ученый и нажал. По тоннелю пронесся высокочастотный импульс, и когда Малик развернул планшет, то там уже отображалась подробная карта всего лабиринта. Шагнув вперед, он повел за собой остальных. Нужный сектор был найден из Рим очень быстро. Обширная двухсторонняя пещера пропускала солнечные лучи, что падали на сталактиты и сталагмиты, покрытые ярким налетом. В ответ этот налет отражал от себя уже зеленый и приятный на глаз свет, который мягко проливался на все помещение. На небольшой возвышенности и ближе к стене стояло несколько крепких клеток, они имели древоподобные прутья и лишь Две из них не пустовали. В одной сидело хилое краснокожее тело, которое прижималось оголенной спиной к стенке. На его черных штанах знаменовались два знака отличия в виде массивного шлема. Из головы торчал высокий и прямой рог. Но второй пленник явно был недоволен данной ситуацией. Издавая громкое рычание, тот пытался руками разорвать свое заключение. Каждый его потуг отдавал зеленой жидкостью скалистому грунту внизу, уже сотворив там приличную лужу и подмачивая длинный черный плащ. Этот аман достигал трехметрового роста, и все его тело нагромождалось тяжелой черной броней с красными контурами. Грозный объемистый шлем закрывал и рот, а глаза прятались где-то там, в единственном затемнении. Эту часть доспеха насквозь проходило четыре толстых рога, и еще два симметрично выходили откуда-то из челюсти. Его ранг обозначался красным цветом на броне, и количество этих отметок было на 8 штук больше, чем у другого пленника. Когда этот Аман более настойчиво носил на прутье, то он заголосил еще сильнее. Вскоре из-под всей его брони повалил пар. Данное действие зашевелило спящие туши великанов, расположенные по углам пещеры. Команда Кирая заметила их с запозданием и укрылась за сталагмитами, тут же приступив к мозговому штурму. «Блин, вы видели, какой здоровенный у того чувака рог?» – начал Кирай со своего. «Почему так? Ведь обычно у них несколько рогов, а этот... Аман-единорог!» «Да не ори ты!» – приглушил пророк. «Это аманский пилот. Чем больше рога, тем умнее, поэтому только они могут пилотировать, а у самок обычно два таких». Только боли изогнутые. А тот здоровяк, золотая казла середина. Перед нами Аман с рангом капитана. Редкая скотина. Минутку, это вон тот трехметровый рыцарь Ада сумел разорвать великана пополам? Кто же еще? Удивительно, как они вообще смогли его живьем взять. Пророк внезапно вышел из укрытия прямо в центр пещеры. И разведя руки в стороны, он втянул побольше пыльного воздуха. «Эй, вши, блохастые, подъем!» «Ты что творишь?» – крикнул шокированный Кирай. «Совсем жить надоело! Я же сказал, тактика ниндзя! Сам же недавно меня затыкал, а теперь выдаешь такое?» и тормози, колыбельно напрокинутый! Освободи рогаликов, а я вынесу блохастых!» Следовать плану, которому нельзя посвятить и минуты размышления, сильно раздражало Кирая, но Пророк не оставил ему выбора. «А «Э, маленький жди тут!» Озлобленно приказал Кирай. Зор, отстреливаешь в но также прикрываешь меня и капитана аманов используя зажигательные. Кайн, окажи поддержку пророку, но не подставляйся. Альма, ты со мной. Если потребуется, будешь огнем отгонять от нас блохаст... Э, великана. Все, погнали. После того, как местные обитатели поднялись в полный рост, то они не спешили нападать на вторженцев словно их мыслительные процессы только начали включаться после долгого сна. К одному из них подошел пророк, но в ответ гигант лишь зацепился за того своим недалеким взглядом, не делая далее ровным счетом ничего. «А, ну давай же уже, а!» Потеряв терпение, простонал пророк. «Смотри, какой я сытый и без брони!» Начал он играючи перекидывать кинжал из одной руки в другую. «Так что зубки свои не поломаешь, сможешь меня тщательно переживать и проглотить!» «Да блин, я обещаю, что ты даже меня высвать нормально сможешь!» Пустив в ход несколько слюнявых рек, Исполин дал добро своей враждебности и атаковал мощным вертикальным тумаком. Пророк легко отскочил влево, и рука великана с грохотом ударяет по скалистой поверхности. Звук этот носил в своей палитре не только тупую бомбардировку камня, но и довольно мелодичный треск ломающихся костей. Когда Верзила болезненно убрал поврежденную руку, пророк успел совершить легкий надрез своим кинжалом. «Теперь у тебя осталось два варианта», сказал провидец, убрав нож и встряхнув черный воротник в своей джинсовой куртке. «Ну, сдохнешь ты в любом случае, так что не обольщайся». Итак, первый вариант. Сейчас в твоей крови течет сильный яд, который убьет тебя через три минуты. За это время ты должен меня прикончить. Как я ранее сказал, ты в любом случае покойник, а так ты сможешь хотя бы немножко меня повеселить. Однако мы-то знаем, что ты выберешь второй вариант. Точнее, он выберет тебя. Суть его в том, что ты упустил первый вариант и не атаковал. Другими словами, не сдвинулся с места. Где-то в верхах затемненной бездной пещеры откололся крупный сталактит. И как по воле Всевышнего... Этот запрограммированный снаряд метко вошел в горбатую шею великана и пригвоздил его к низу Черная кровь так рьяно блеснула повсюду, будто кто-то кинул булыжник в ночное озеро. «Вот что я называю с кармой!» – облокотился пророк спиной к умирающему. «Понимаешь, вибрация этого его удара отколола этот сталактит. Первые два раза ты меня убил, изволь поздравить. После...» Я увидел, что эта хрень свалится сверху. И лишь после восьмой попытки ты встал там, где надо. а Асталактит упал лишь три раза из восьми. Блин, ну и гемор с тобой!» Сказал он в дискомфорте натужив брови. И, отслонив спину от уже бездыханного тела, пророк пошел вперед. Немного ранее. Под прикрывающим огнем Зота Кайн взял разгон на одного из великанов. Благодаря наручам силы скорость бега умножилась в разы. И подпрыгнув на уровень головы древоподобного врага, Кайн нанес сокрушительный удар по его челюсти. Того отвело на несколько шагов назад. Затем он припал на колени прямо на неровную скалистую поверхность, раскрошив ее вместе с коленными чашечками. В этот момент Кира с альмой были нацелены на главную задачу. Пробежав мимо первого заключенного, Кирай рубанул по его клетке клинком опустошения. Это было так легко, что он даже не почувствовал в своей ладони вибрацию от удара, и поэтому решил проверить, попал ли он вовсе. И убедившись в этом, его голова снова повернулась вперед. Но застав нечто на пути, он тут же обратил бег в ступор. Этого великана, видимо, раньше скрывала серия сталагмитов, поэтому, когда он показался на глаза, то был уже вблизи. Данный индивид явно отличался от своих сородичей, он казался более старым, а волосы его уже напоминали длинные болотные водоросли черного цвета. В сторону этой внезапно возникшей угрозы Альма напустила пламенный шквал. Последующие вопли давали понять, что Огонь делал свое, но старый гигант упрямо начал идти напролом, будто понимал, что источником этого болезненного гейзера является сама Альма. «Чего встал?» – крикнула она. «Я не пробегу, он меня схватит!» Из-за плотного пламени Альма не заметила, как великан приблизился на достаточную дистанцию, чтобы атаковать, и неожиданно. Огненную стенку рассек гигантский кулак. Кирай успел на это среагировать, поскольку он ранее постоянно следил за врагом, ища возможность прошмыгнуть. Альма ощутила резкий толчок и не успела наопомниться, как уже скатывалась небольшого пригорка. Оказавшись в самом низу, та услышала страшный грохот и, поняв, что случилось, она кинула взгляд на возвышенность. Кирай лежал но был в порядке. Судя по всему, он все же успел выкинуть свое тело прочь от участи быть размазанным по внутренней структуре утеса. На угрозу жизни капитана быстро отреагировал Зод. Несколько зажигательных пуль поселилось в голове неприятеля, однако подобное лишь его разозлило. С дурью отмахнув от себя раскаленных пчел, он решил выпустить гнев на того внизу. Кирай даже не успел подняться, как на него поднялся. Упала тень от вертикального кулака. Следующим пришло сознание, что он не сможет уклониться. И конечность гиганта нещадящим метеором направилась на него. Внезапно капитан аманов с разгона пробивает клетку и вылетает прямо под вражеский удар. Пронзительный грохот раздался по всему утесу. Звуковая волна осыпала много пещерного песка вместе с другим десятком сталактитов. Кирай сперва открыл зажмуренные глаза, а уже потом отвел руки от лица. Первое, что он увидел, был тот самый роковой кулак, который завис в воздухе. Эта конечность сильно тряслась, будто продолжала оказывать на что-то давление. Чуть ниже стоял Аман в черной броне. Его скрещенные руки были подняты над головой и буквально сдерживали огромную длань гиганта. После чего... Он распахнул свой перекрестный блок по направлению к врагу, тем самым совершив толчок, который отдалил великана по инерции на несколько шагов и едва не уронил того на спину. Вернув равновесие, гримаса-переростка приобрела недоумение и страх. Но вскоре этот набор эмоций снесло единой волной гнева и максимально покорежив лицо этой симфонией, Он бросился на свою потенциальную жертву. Аман начал терпеливо выжидать. «Здоровяк, в сторону!» – отозвал его Кирай. Недолго думая, Аман отпрыгнул вправо. «У меня есть идея! Альма, жги его огнем!» Приняв на лицо пышный фонтан из боли, великан замедлил ход. Пламя не позволяло ему даже дышать, а конец огнемета окучивал до самого пояса, рисуя на теле новые ожоги. Тем не менее, боевой дух этого старого гиганта помогал ему преодолевать боль. Медленно, но верно, он начал продвигаться вперед. Затем Керай направил клинок опустошения в сторону горящего противника. И через небольшой промежуток времени цвет пламени обратился в черный. Из-за его густой консистенции не было видно, наносит ли эта атака какой-то вред. Но ответ на этот вопрос был адресован не глазам. Из черного пламени начали доноситься жалобные стоны, что обозначали непрерывную и пробивающую до самих костей боль. Это продлилось всего несколько секунд. И когда огонь затихла, то раздался единичный грохот, который говорил о том, что 10-метровый гуманоид припал Ниц. Сам же черный огонь смотрелся очень необычно. Он был очень быстрым, сверхтекучим и одновременно плавным, От этого неестественного зрелища отвлечься было весьма тяжело, но вместе с этим и чрезмерная эффективность этого феномена также вносила свою влепту в необычные. Не оставив от тела великана даже пепел, черное пламя смогло буквально прожечь большую дыру в скалистой породе под ним. «Что-то стало жарко», — заметил Кирей. «Альма, потуши его!» Направив туда руку, Альма сосредоточилась а потом повторил это еще раз. «Не выходит!» Керай тоже попробовал его погасить. Для этого он воспользовался клинком опустошения, чтобы убрать саму черноту и сделать пламя обычным. После того, как это не сработало, он прибегнул к более традиционному методу и закинул в гущу черноты свой водный шар. Последовал сильный взрыв и 30-метровый огненный столб. Пророк Кайн Изодд что находились на другом конце пещеры, обернулись на внезапную вспышку. В этот момент их габаритные соперники уже лежали побежденными. «Так, быстро уходим!» — приказал Кирай. Его послушались и два Амона. «Малек, выведи нас отсюда! Это пламя так просто не пога...» Оборвал он свою речь, услышав звонкий шум падения позади. Взгляд обратился в том направлении и позднее наскочил, на аммонского капитана, который безжизненно лежал лицом вниз. Кайн сразу бросился нащупывать пульс. «Он мертв», констатировал тот, «видимо, потерял слишком много крови». Когда Кайн повернулся к брату, чтобы выразить сочувствие, то на мгновение он испугался его ошарашенной гримасы. Глаза Кирая были расширены, руки заметно тряслись, а кожа Мало чем отличалось от серой скалы под ним. «Керай, еще не все потеряно!» Попытался Кайн привести его в чувство. «Мы сумеем найти беглеца и без помощи Амонского капитана!» «Беглеца?» – прорычал Амон-пилот. и говоришь о вбежавшем Лакумлянине?» «Да, что тебе известно!» – набросился Кайн. «Немногое. С помощью пыток удалось узнать, что Лакумлянин пытается спрятать некую реликвию». Узнали и то, куда именно она направляется. Эта информация поступила к нам с Дитраша, чтобы мы смогли найти беглеца, даже если он сможет оторваться. как ты знаешь, куда он отправился или нет? Об этом знали только главнокомандующий и погибший капитан Сиграши. Твой главнокомандующий сейчас на Дитраше? Да, но он так просто не поделится этой информацией с людьми. А это мы еще посмотрим. «Видишь, Кирай, я же сказал, не все потеряно!» С улыбкой повернувшись к брату, Кайн застал падающее тело. Один выпад, и он успевает подхватить Кирая, не дав ему удариться головой об твердую поверхность. «Он переборщил с этими черными штоками!» Сказал пророк. «Когда используешь сразу две части стража, то, соответственно, и растрата сил в два раза больше!» «Дело не в этом!» Тихим голосом поправил его Кайн. «Он смертельно болен!» Поэтому нам и нужен этот амулет. Черный огонь скоро будет здесь, поделилась опасением Альма. Мы должны уходить. Используя карту, они быстро миновали лабиринт из пещер. Отдалившись от утеса на несколько сотен метров, малик вдруг останавливается в попытке справиться с тяжелой одышкой. Мы идем слишком быстро, а этот рюкзак слишком тяжелый. Сам виноват, громко осудила Альма. «Нахрена ты с собой таскаешь всё это ненужное барахло?» «Встал и пошёл!» «Это не барахло, а очень ценное и крайне эффективное оборудование!» «Ого! Гори-гори ясно, чтобы не погасло, да?» Шутливо произнёс пророк. До остальных не сразу дошло, что он имел в виду. Они смогли это понять, лишь посмотрев в том же направлении, что и Паровидец. Картина, которую они запечатлели, возможно, останется в их головах надолго. Скалистый утёс буквально сгорал целиком в черном пламени. Его когда-то величественная и твердая структура теперь стала походить на неудачную гончарную подделку, с которой повсюду валились жидкие раскаленные куски. «Видишь, что там творится, Малик?» — повысила Альматон. «Если хочешь поджариться, то я не буду тебя останавливать». И она быстро направилась в сторону корабля. Разделяя ее опасения... Остальные также не брезгли максимальной скоростью ходьбы и двинули за ней. «Давай, я возьму твой злосчастный рюкзак», — сказал Зод и мимоходом подцепил багаж за лямку. «Теперь ты будешь идти быстрей, так? Черное пламя будет здесь очень скоро. Лично я не хочу помереть вдали от дома». После недолгого наблюдения за горящим утесом Малик сглотнул и, достав из кармана какую-то ампулу, он вколол ее в шею, Данное действие обратило каждый отголосок усталости в ноль, что дало Малику возможность нагнать других. Но даже стремительно отдалясь от угрозы, ученый не переставал оглядываться назад, так как эта аномалия очень быстро росла и преследовала. Через несколько минут ходьбы черное пламя оккупировало все на горизонте. От этого казалось, что оно пыталось окружить уходящих. Поднявшись на капитанский мостик, Малик перевел картину на свой экран и просто начал молча наблюдать за растущим нечто, в то время как Черный Дракон уже стремительно покидал орбиту Кадифы.